Глава пятьдесят шестая. Оборонный комплекс имени Дугласа С. Джорджа гудел, как разбуженный улей. Подъезжая сюда в своем новом прокатном внедорожнике, Декер и Джеймисон увидели длинную вереницу машин. Одни въезжали туда, другие выезжали. Подлетала целая шеренга вертолетов. От взлетно-посадочной полосы оторвался маленький реактивный самолет. Проезжая мимо ближайшей к объекту нефтяной вышки, принадлежащей всей американской энергетической компании, они увидели, что рабочие там стоят без дела и глазеют на всю эту лихорадочную деятельность, творящуюся у их соседей. Также они заметили, что некоторые из братьев, разъезжающие на сельскохозяйственной технике по своим полям, тоже с любопытством поворачивают туда головы. Декер с Джеймиса оказались здесь, потому что Робби позвонил Декеру и попросил как можно скорее приехать. Кто-то явно заранее получил добро на их посещение объекта, поскольку они быстро миновали въездные ворота, предъявив свои удостоверения. А когда подкатили к зданию, где в свое время общались с полковником Самтером, Робби и Рил сразу вышли им навстречу. Оба последовали за этой парой по коридору и вошли в небольшой кабинет, где во главе небольшого поцарапанного стола для совещаний уже сидел синий. Тот взмахом руки пригласил всех садиться, а потом потратил двадцать чем-то следующих минут, чтобы посвятить их в недавние события, включая свою словесную стычку с Патриком Макентошем в Вашингтоне. «Со стороны правоохранительных органов возглавляет расследование ваше ведомство» а Министерство юстиции, естественно, займется предъявлением обвинений. «Так это и в самом деле были заключенные, как мы и предполагали», — уточнил Декер. «Да, кое-кому из обличенных властью, которым не хватило ума, показалось, что это будет стоящим проектом. Возобновить то, что некогда проделывалось в тюрьме Абу Грейб и в других местах земного шара». «Несмотря на полный провал, которым все это в свое время закончилось». Абу Грейб – тюрьма в одноименном иракском городе, расположенном в 32 километрах к западу от Багдада. Пытки заключенных в ней, совершавшиеся американскими военнослужащими, включали в себя изнасилование, избиения и другие издевательства. Меня очень радует, что мое ведомство усвоило этот урок и не вписалось во вторую попытку, даже с перспективой получения каких-то разведданных. Сколько заключенных погибли? Спросила Джеймисон. По меньшей мере дюжина, если не больше. Информация все еще поступает. Понадобится какое-то время, чтобы получить полную картину. Местным наверняка любопытно, что здесь происходит, заметила Джеймисон. «Все это в должное время будет притушено», — заверил Синий. «Демонстрация силы на самом деле для тех здесь, кто может располагать информацией. Или же в расчете на тех людей, кто нам пока неизвестен, но замешан, и кто теперь запаникует и попытается скрыться. Ваш директор очень образно выразился по этому поводу. Пошлем, мало охотничьих собак в кусты, чтобы вспугнуть куропаток». «Но правда все-таки выйдет наружу?» — спросила Джеймисон. «Только не в прессе. Это вызовет больше проблем, чем следует. Люди должны сохранять веру в свое правительство». «Ну что ж», — произнес Декер. — «может, хотя бы правительство задумается, как для начала заслужить эту веру». «Полностью с вами согласен, но теперь нам нужно двигаться дальше». Амс бросил на него оценивающий взгляд. Итак, это дело закрыто, но оно никак не связано с бомбой замедленного действия. Парди перевели отсюда еще до того, как тут устроили тюрьму. И я убежден, что это должно иметь какое-то отношение к тому, что случилось очень давно. Вот потому-то вы мне тут и понадобились в дополнение к желанию посвятить вас в то, что здесь произошло. Чем мы вам можем помочь?» «Я удивлен, что вы не собираете вещички и не возвращаетесь домой», заметил Декер. «Давайте я вам так объясню. Если на американской почве обнаруживается иностранное присутствие, ставящее целью навредить Америке и ее гражданам, то наше собственное дальнейшее присутствие здесь Может быть, очень четко оправдано. Не знаю, как вы, но лично я не хочу повторения 11 сентября, только лишь по той причине, что мы увязли в бюрократических распрях. «Ладно, насчет помочь. Мне нужно увидеть личное дело и послужной список Бена Парди. И что вы надеетесь в них найти? Какую-нибудь зацепку» поскольку на данный момент у нас нет ни одной. Декер отставил уже свою третью чашку кофе, бросил взгляд на гору практически нетронутой еды на тарелке и откинулся на спинку стула в гостиничном ресторане. Затем открыл сообщение, которое только что пришло на его мобильный телефон, а потом и вложение. Это было личное дело Бена Парди. Тот поступил в военно-воздушные силы сразу после школы и все последующие годы провел в военной форме. Деккер методично проглядывал страницу за страницей. В ходе своей военной карьеры Парди много где побывал и получил практически всю теоретическую и практическую подготовку, которую только могли предоставить военно-воздушные силы. Он даже участвовал в научно-практических конференциях за океаном в Англии, Германии, Катаре и Индии. По большому счету, это был действительно блестящий технарь, хоть и вырос он в более чем скромных условиях, и даже высшее образование оказалось ему не по карману. Парди дослужился до звания техник-сержанта, добиться чего, как утверждалось в том же документе, было крайне сложно а ему удалось это в рекордно короткое время. Его ожидало уже звание мастер-сержанта, когда он вдруг неожиданно пропал. Отхлебнув кофе, Декер сосредоточился на действиях предпринятых парди за последние 16 месяцев службы, решив, что с какой бы там бомбой замедленного действия тот не столкнулся, произошло это сравнительно недавно. В этот период времени Парди ненадолго уезжал с лондонской станции ВВС на учебу в Вашингтон, касающуюся последних средств связи, стоящих на вооружении, а также того, что могло сменить их в будущем. Это вполне имело смысл для специалиста вроде него. После этого прошел еще несколько курсов повышения квалификации по разнообразным специальностям. Но ничто из прочитанного Так и не привело Декер купаменты бомбе. Загудел его телефон. Это был Богард. Привет, Росс. Декер, Я слышал про лондонскую станцию ВВС. Свалилось что-то крупное, и к делу привлекли бюро. Знаю, но это никак не объясняет наше собственное дело. «Ну, и я тут накопал все, что смог, из личного дела Брэдли Анджера Дэниелса». «Есть что-то интересное?» «Он служил на лондонской базе ВВС с 1955 по 87 год». «Полагаю, это вполне объяснимо. Во время Второй мировой он был штурманом и занимался радарами». «Верно, но самая интересная штука, которую мне удалось отыскать...» Это то, что его личное дело частично отредактировано и помещено грифом «секретно». Деккер выпрямился на стуле. Он сказал нам, что не имеет права говорить про свою службу в Лондоне, поскольку это секретная информация. Тогда я подумал, что он просто дурит нам голову. Но почему это секретно? Только потому, что как-то связано с отслеживанием ядерных ракет во время Холодной войны? Не знаю, Деккер. Я ни от кого так и не смог получить прямого и четкого ответа. Так что, тупик? Боюсь, что да. Если только ты не придумаешь какой-то другой способ для продвижения вперед. Ну, это моя работа. Декер отключился и вновь уставился на страницы личного дела Парди, размышляя над словами Богарта. Он видел только один путь вперед. Телефон убирать не стал, позвонил Джеймисон. «Самое время раскусить этого нашего Б.А.Д., — сказал он.